Она не сделает людей счастливее. Психологи ищут центры счастья в структурах мозга. Якобы у счастливых повышена электрическая активность левой фронтальной доли. Его бы спросили. Счастье? Это ждать Машу. В дверь звонили. Художник Машу впустил. Надо было что-то сказать, хотя бы поздороваться, а ему свело рот улыбкой. «Викентий?» Говорят, что художники и писатели целуют ручки. «Кому — Кому? — глуповато спросил он. — Людям женского пола. Еще глупее, он схватил ее руку и чмокнул куда-то в ладошку, хотя умел целовать изящно, с поклоном, с комплиментом. На Маше были модные брючки, тугие и белые, словно отлитые из пенопласта, жакет цвета шампанского с накладными просторными карманами, окантованными черным шнуром, Бежевые туфли на высоком каблуке. Из кармана торчала пластмассовая ручка японского зонтика. И комплимент у художника все-таки нашелся. — Маша, ты выглядишь на миллион долларов. — Для того, чтобы выглядеть на миллион долларов, нужно иметь хотя бы полмиллиона. — Маша, тебе ничего не нужно иметь. — А почему ты завесил взгляд? — Увидев картину, человек должен затрепетать от счастья, а не от страха. Взгляд впечатляет. Вот что впечатляет. Он показал на Жасмин. Взрыв красоты и жизни. Викентий не мог побороть охватившую его суетливость. Маша села уже рядом с букетом. Надо было браться за кисти, но в красной комнате накрыт стол. Пора пригласить и прикоснуться бы к ее губам. Как поется в современной песне, наши губы завязались туго. Маша, чувствуя настроение, перебила его вопросом. «Викентий, ты ничего не рассказывал о своих родителях?» Вырос без матери, с отцом. «Самое яркое впечатление — папаша ездит за пивом на детском велосипеде. Пьяница?» «Даже был закодирован, но бутылку две в день принимал». «Как же, если закодирован?» «Кот забыл», — усмехнулся Викентий. Он понял, что сегодня ничего не нарисует, и Машу не угостит, потому что будет бороться с собой. Вулканическая сила заставляла его обнять Машу и прижать к себе с вулканической силой. «Викентий, а почему ты не женат?» «Непрестижно и не Семья-то нужна?» «Нужна ли? В обществе, где газеты публикуют объявление «женюсь» — дорого. Теперь в почете не семья, а гомики». Вулканическая сила! С нею земные пласты не справляются! Художник подошел к Маше сзади и положил руки на ее пологие мягкие плечи. Она вздрогнула, как от озноба. Маша, а теперь я жениться не могу. Почему же? Влюбился. В тебя. Художник, а знаешь ли ты, что такое любовь? Когда женщину хочешь сильнее, чем хочешь дышать. Фазанчик! Когда женщину хочешь, то это зовется сексом. Любви без секса не существует, а секс без любви. Детский разговор. Он зарыл лицо в ее волосы и вдохнул глубоко до колики в легком. Маша пахла же с мином, но она отстранилась. Художник, не знаешь ты, что такое любовь, а принимаешь за нее зов в своей плоти. Прижав ладони к ее ушам, Он повернул Машину голову к своему лицу, к уровню своих глаз и к уровню своих губ. Ты знаешь? Викентий, при любви зов плоти становится духовным наслаждением. Кто то цыганка или профессор? Но в дверь звонили. Как всегда, не вовремя. Скорее всего, из союза художников. Викентий отвел Машу в красную комнату к накрытому столу. побудь минутку видимо заказчик Вернувшись, он отпер замок но открыть дверь не успел где ее силой распахнули с улицы странный человек в мешковатой одежде в плоской шапочке с короткой бородой и чемоданом в руке оттолкнул художника и выпущенной торпедой ворвался в мастерскую викентий догнал его только ужас мина у начатой картины стойте что вам надо человек поставил чемодан на пол, Со стуком, с утверждающей силой и сказал голосом «не мужским и не женским, а каркающим механическим нам этого хватит».